«Ты решила от них избавиться?» «Да нет, они просто исчезли. Может, это ты от них избавился?» Я покосился на телефон и легонько потёр пальцами виски. «Ну что это было вообще? Эти шесть скелетов?» «Это был ты сам», — ответила Кики. «Это ведь твоя комната, и всё, что здесь находится, — это ты. Всё до последней пылинки».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 — сказал Гатанда. И думал, если я убью эту тень, жизнь наконец-то пойдёт как надо. Но зачем кому-то плакать по мне? Она не ответила, а поднялась со стула и, цокая каблучками, подошла ко мне. Опустилась на колени, протянула руку и тонкими нежными пальцами скользнула по моим губам и затем коснулась висков. «Мы плачем о том, о чём ты больше не можешь плакать», прошептала она очень медленно, словно уговаривая меня. «О том, на что тебе не хватает слёз. И скорбим обо всём, над чем тебе скорбеть уже не получается». «А как твои уши? Ещё не потеряли свои силы?» «Мои уши?» — она чуть заметно улыбнулась. «С ними всё хорошо, как и прежде». «А ты могла бы сейчас показать свои уши?» — попросил я. «Очень хочется пережить это снова, как в тот раз в ресторане, когда мы встретились».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 когда тебе понадобится по-настоящему. Она поднялась с колен и, отойдя на середину комнаты, ступила в отвесные струи света. И долго стояла так, не шевелясь, спиною ко мне. В ослепительном солнце её тело словно таяло понемногу, растворяясь меж пляшущих в воздухе пылинок. «Послушай, Кики, ты...»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 «Ну как? Правда просто?» — раздался вдруг голос Кики. «Сам попробуй». «Но разве я тоже могу?» «Но я же говорю, это совсем несложно. Попробуй. Просто встань и иди, как идёшь, и тогда окажешься по эту сторону. Главное — не бояться, потому что бояться нечего». Я взял телефон, поднялся с дивана и, волоча за собой провод,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 и положил телефон на колени. «Действительно просто», — сказал я вслух, — «проще не бывает». Я поднёс трубку к уху, линия была мертва. «И всё это сон?» «Наверное, сон. Кто вообще в этом что-нибудь понимает?»